Глава одиннадцатая Ну а как же социализм? Не требует доказательств, что мы сегодня по уши завязли в проблемах, серьезность которых очевидна последним тугодумом. Мы живем в мире, где все не свободны, где никому не гарантирована безопасность, где почти невозможно существовать, сохранив честность и порядочность. У той огромной части рабочего класса, о которой шла речь в первой части этой повести, нет шансов улучшить свое положение без кардинальных изменений всей системы. Лучшее, на что может надеяться британский пролетарий, временный спад безработицы в связи с подъемом отрасли, которая получит искусственный стимул вроде перевооружения. Даже средние классы впервые в их истории почувствовали себя ущемленными. Голод их пока не пугает, но многие ощутили тягостную растерянность. Им все труднее воодушевляться своим полезным делом, своим уютным достатком. Даже счастливчиков на вершине общества, настоящих богачей, нередко посещают мысли о бедствиях низов и еще чаще страх перед зловещим будущим. И это лишь начало, начало в стране благополучной, за века накопившей горы награбленных сокровищ. Какие неведомые ужасы готовит завтрашний день нам, укрывшимся на нашем острове, сейчас и не представить. Тем временем каждому, у кого шевелятся мозги, известно, что есть такой выход, как мировая, искренняя и честно налаженная система социализма. Социализм, даже лишив прочих даров, по крайней мере, нас накормит. Вообще социализм — это же столь элементарный, здравый смысл, что я порой изумляюсь, отчего он еще не утвердился прочно и повсеместно. На плывущем сквозь пространство плоту нашего мира запасов провизии хватит на всех, а идея всеобщего сотрудничества со справедливым распределением труда и пропитания так очевидна, что никто, пожалуй, не отказался бы ее принять Разве что по каким-то личным мотивам цепляться за нынешний строй И все-таки социализм не утвердился В реальности он даже явно отступает Почти всюду социалисты сдают позиции бешено атакующим фашистам И зачастую это совершается с кошмарной быстротой Сейчас, когда я пишу эти строчки, испанские фашисты бомбят Мадрид И, может, ко дню публикации книги «Список фашистских государств» пополнится еще одним названием, не говоря о контроле фашистов над Средиземноморьем, что со временем может и британскую внешнюю политику передать в лапы Муссолини. Впрочем, я сейчас не намерен пускаться в широкие политические дискуссии. Меня волнует, что социализм теряет почву именно там, где должен бы стоять крепко и твердо. Настолько нужное и необходимое, ведь каждый пустой желудок тут аргумент за... Идея социализма ныне менее популярна, чем десять лет назад. В большинстве англичане сегодня не просто равнодушны к социализму, но отчетливо враждебны. По-видимому, главным образом из-за ошибочных методов агитации. Социализм в том виде, в каком он преподносится, содержит нечто неприятное и отталкивает как раз тех, кто должен бы служить ему опорой. Еще вчера это казалось не слишком важным. Совсем недавно социалисты, особенно ортодоксальные марксисты, объясняли мне со снисходительной улыбкой, что социализм настанет сам собой, согласно неким таинственным законам исторической необходимости. Вера в такие чудеса еще не иссякла, но, мягко говоря, заметно пошатнулась. Отсюда неожиданные попытки коммунистов в разных странах объединяться с демократическими силами Чего они, коммунисты, много лет чурались, как огня. Момент кризисный, потому отчаянно необходимо обнаружить, почему социализм утратил привлекательность, и бесполезно игнорировать неприязнь к социализму как проявление глупости или корысти. Хотите устранить эту неприязнь? Тогда надо ее понять, разобраться в психологии противников и внимательно рассмотреть их доводы. Спор не решить по справедливости, не выслушав обе стороны. Так что, как ни парадоксально, защиту социалистической идеи мне придется начать с нападок на нее. В предыдущих главах я пытался проанализировать препоны, созданные нашей архаичной социальной системой, и буду вынужден это затронуть, ибо убежден, что нынешняя тупость в трактовках классовой проблемы активно способствует бегству потенциальных социалистов в лагерь фашизма. Следующую главу хотелось бы посвятить моментам, отвращающим от социализма чуткие и тонкие умы. Теперь же просто взглянем на первые, самые общие возражения, которые слышишь от достаточно благоразумных, не тех, что сразу отмахиваются, а деньги-то где взять, критиков социализма. Пускай их возражения покажутся пустыми или вздорными, Но нам важно обсудить симптомы и выяснить подоплеку неприязни. И прошу обратить внимание, что сам я в этом споре на стороне социализма, хотя и буду вынужден сейчас выступить адвокатом дьявола. Должен же я понять, почему люди, чьим сердцам близки фундаментальные идеи социализма и чей разум способен уяснить его работоспособность, при одном упоминании о социализме кидаются прочь. Часто тебе без долгих раздумий отвечают: я против не социализма, а социалистов. Логический аргумент слабоват, но в виду массовости довольно весомый. Как и в случае с христианством, худшая реклама социализму его сторонники. Первое, что бросается в глаза, глубоким знаниям социалистической теории отличаются в основном персоны средних классов. типичный социалист это не тот угрюмый хрипловорчащий пролетарий в замасленной спецовке что видится трепетным пожилым леди это юный сно радикал который лет через пять выгодно женится и станет ревностным католиком а еще чаще строгий и важный человечек убежденный трезвенник со склонностью к вегетарианству в прошлом отдавший дань баптизму или методизму достигший определенного положения и ничуть не намеренно его лишаться. Последний тип необычайно характерен для социалистических партий любого толка, по-видимому, целиком воспроизводит лейборист в старого образца. Кроме того, кошмарное, вызывающее настоящую тревогу количество, непременно наводняющие левацкие собрания публики с причудами. Такое впечатление, что слова коммунизма, и «социализм» Магнитом стягивают со всей Англии нудистов, пламенных поборников фруктовых соков и сандалет на босу ногу, сексуальных маньяков, энтузиастов траволечения, квакеров, пацифистов и феминисток. Этим летом, когда я ехал через Лечворд, Лечворд, построенный в 1903 году недалеко от Лондона, первый город-сад, в автобус запыхавшись влезли два старика странноватого вида. Обоим было приблизительно по шестьдесят. Низенькие, толстощекие, румяные и с непокрытой головой, у одного непристойно голый череп, у другого пышная седая грива а Лой Джордж, оба в фисташкового цвета рубашках и спортивных шортах, так туго обтянувших огромные зады, что различалась каждая ямка. Появление их вызвало легкий шок. Сидевший рядом пассажир, По виду Камева Ежор, глянув на них, потом на меня, снова на них и на меня шепнул «Социалисты!» «Точно говорю вам, краснокожие!» И, вероятно, он был прав. Подле чертом находился организованный социалистами учебный лагерь. Однако примечательно, что в глазах Камева Ежора чудаковатость означала социализм, а социализм — чудаковатость. Обывательское мнение настроено опознавать социалиста по чертам непременной эксцентричности. Похоже, подобное представление бытует и среди самих социалистов. Вот, например, передо мной проспект другого летнего лагеря, где вслед за информацией о сроках и условиях пребывания идет просьба заранее известить у строителей о моей диете, обычной или вегетарианской. Им, понимаете ли, обязательно нужно выяснить столь важный пункт. Одной подобной детали достаточно, чтобы оттолкнуть множество приличных людей. Инстинкт сразу говорит людям, что чудак, вопреки нормам человечества, желающий гастрономическими вывертами на пяток лет продлить существование своей туши, это особь не совсем человеческой породы. И еще безобразный факт. Большинство благовоспитанных социалистов, теоретически присягнувших бесклассовому обществу, клещами цепляются за мельчайшие знаки собственного социального престижа. Помню ужас, охвативший меня при первом посещении митинга НРП в лондонском филиале партии в северных областях, где буржуазной публике пожиже могло быть и по-другому. Вот эти из скопидомы, думал я, и есть борцы за дело пролетариата. На каждом из присутствующих леди-джентльменов печать надменной мещанской кичливости. «Зайди вдруг сюда, настоящий пролетарий, какой-нибудь чумазый шахтер, они не в брезгливом раздражении, а кое-кто гордо покинет зал». Та же тенденция наблюдается в литературе социалистов, которая... Даже если автор не демонстрирует безупречный, изящный слог, абсолютно чужда рабочая аудитория из строя речи и способом мышления. Таких авторов, как Коул, Уэб, встречи не отнесешь к подлинно пролетарским писателям. Существует ли вообще сегодня нечто, что можно назвать пролетарской литературой? Даже статьи «Дейли Уоркер» пишется тщательно отцеженным южноанглийским языком. Скетчи хорошего эстрадного комика ближе народной лексике, чем творение любого писателя, увлеченного социализмом. Что же касается специального жаргона коммунистов, то их тексты столь же далеки от нормальной речи, как учебник математики. Не забыть обращенное к рабочим выступление одного профессионального коммунистического лектора. Сплошная книжность переполненная конструкциями со всякими вопреки вышеизложенному, невзирая на упомянутый аспект и, разумеется, бренчавшими в каждой фразе классовым сознанием, пролетарской солидарностью, идеологией, затем к толпе незатейливой внятно обратился ланкашерский рабочий. Ясно, кто из двоих ораторов имел больший успех, хотя знанием коммунистических догматов Ланкашерский работяга, прям скажем, не блистал. Вообще надо усвоить, что пролетарий, пока он действительно пролетарий, исключительно редко является социалистом в прямом и полном смысле. Он может голосовать за кандидата лейбориста иной раз даже за коммуниста, но его понимание социализма весьма отличается от знания в головах поднаторевших в теории книжников». Для трудяг, которых видишь в любом пабе субботним вечером, социализм главным образом означает повышение зарплаты, сокращение рабочего дня и укращение наглых боссов. Настроенным более революционно, участвующим в демонстрациях, занесенным в черные списки, важны еще лозунги, чтобы сплотиться против угнетения и угрозы насилия. И насколько позволяет судить мой опыт, Ни один действительный пролетарий не добирается до теоретических основ. На мой взгляд, он часто понимает социализм, точнее, ортодоксального марксиста, так как, в отличие от последнего, всегда помнит, что это справедливость и обычная порядочность. Того, что социализм не сводится только лишь к справедливой оплате труда, и что реформа подобного масштаба призвана перестроить нашу цивилизацию и весь наш образ жизни, он, правда, не улавливает. Социалистическое будущее представляется ему как избавленное от худших пороков сегодняшнее общество с теми же центральными интересами «семья», «пап», «футбол» и местные городские новости». А что до философской стороны марксизма, трюков с горошиной тремя наперстками теза-антитеза-сиинтез, мне еще не встречалась пролетария, который бы увлекся этой хитрой игрой. Среди социалистов-книжников немало выходцев из низов, но они не остались пролетариями, не занимаются больше физическим трудом. Это упомянутый типаж получивших образование пролетарских юношей, которые проникают в средний класс через круги литературной интеллигенции, становятся членами парламента от лейбористов, входят в официальное руководство профсоюзов. Явление самое неутешительное. Призваны отстаивать интересы своих товарищей. Бывший рабочий паренек все данные ему способности используют на то, чтобы заиметь непыльное местечко и отчалифовать себя». вместо борьбы с буржуазностью он сам становится типичным буржуа, что, впрочем, зачастую не мешает ему оставаться правоверным марксистом. Хотелось бы мне встретить прочно подкованного идеологически и продолжающего вкалывать в цеху или забои шахтера, докера, старелетейщика. Одна из параллелей между коммунизмом и католицизмом в том, что лишь образованный слой паствы строго внемлит учению. В английских католиках, имея в виду не коренных попистов, а новообращенных, типа Рональда Нокса, Арнольда Лана, изумляет пафос самопознания. Они не способны даже думать, тем более писать о чем-либо, помимо собственного пребывания в лоне католичества, и вместе с самовосхвалением это весь товарный ресурс католического литератора, но особенно интересно их стремление в опоре на догму истолковывать всякую вещь вплоть до деталей обихода. Даже напитки, как выясняется, могут быть правоверными или еретическими, о чем свидетельствует начатое Честертоном, Бичкомбером и прочими компания во славу пива против чая. Согласно Честертону, у настоящих христиан в обычае пить пиво Тогда как чай — напиток язычников, а кофе — опиум-пуритан. Неудачно для данной теории то, что множество католиков выступает за сухой закон, а также невероятное пристрастие ирландцев, армады католичества, к чаю. на меня занимает склад ума, способного даже еду и питье сделать поводом для религиозной нетерпимости. Католик-пролетарий... «Никогда не додумался бы до подобного абсурда. Его не тянет размышлять о католицизме, и он не слишком сознает свое отличие от некатолических соседей. Попробуйте сказать ирландскому работяге в доках Ливерпуля, что его чашка чая — примета язычества. Он обзовет вас дураком. Ему не очень свойственно вникать в глубины и нюансы церковного догмата. В домах католиков Ланкашера распятие на стене — И Воркер на столе идейным фанатизмом отличаются лишь люди, образованные, в особенности литераторы. Тоже мутатис мудандис с соответствующими изменениями относительно коммунистов. Их символ веры в логически четкой форме у пролетария не обнаружишь. Мне могут возразить, что даже если сам социалист и не из пролетариев, им движет любовь к рабочему классу. ведь вдохновляет и ведет его стремление, презрев свой буржуазный статус, сражаться на стороне пролетариата. Но так ли это? Иногда, глядя на социалиста, пишущего трактаты социалиста-интеллектуала с его лохматой шевелюрой, джемперами и цитатами из Маркса, я недоумеваю, что, черт возьми, его воодушевляет. Любовь к людям, особенно из рабочего класса, у него... Крайне далекого от живой действительности Предположить трудновато Полагаю, основным движущим мотивом Многих социалистов является просто Гипертрофированная тяга к порядку Существующая система раздражает их Не тем, что плодит нищету И еще менее тем, что не позволяет Свободно дышать А главным образом неразберихой Им хочется свести мир к диспозиции На шахматной доске Вот, например, пьесы такого пожизненного социалиста, как Бернард Шоу. Много ли в них понимания пролетарской жизни или хотя бы знания о ней? Сам Шоу говорит, что выводить на сцену пролетария следует как объект сострадания. На самом деле он не показывает его даже так, разве что в стиле юморесок Джекобса, Уильям Уайтмарк Джекобс, британский писатель-юморист, комическими масками, обитателей стенда, Майор Барбара, обращение капитана Бразбаунда, относится Шоу к рабочему человеку в лучшем случае с насмешливостью шаржа испанца, а иногда в драматичных коллизиях, вспомните, скажем, неимущего юношу в пьесе «Изольянс», рисует его просто жалким и отвратительным. Бедность, в особенности убожество бедняцкого мышления, по мнению драматурга, следует упразднить сверху. если придется принудительно. Отсюда благоговение перед великими людьми, влечение шоу к диктатурам, фашистским или коммунистическим. Сталину и Муссолини для него, судя по репликам относительно итало войны и бесед Сталина с Уэллсом, личности одинаково крупные, масштабные. О том же менее откровенно поведала в своей медовой автобиографии миссис Сидни Уэб». бессознательно но выразительно обрисовав чванливость мнящих себя социалистами посетителей трущоб. Для многих именующих себя социалистами революция не означает вбирающего их самих движения масс. Для них это набор реформ, что нами, мудрыми, будут назначены им неразумным низшим классом. Однако было бы ошибка исчезть социалистов-книжников вялыми и лишенными эмоций. Весьма редко проявляя признаки душевной симпатии к эксплуатируемым, они великолепно демонстрируют ненависть, правда, довольно специфичную, академичную, к эксплуататорам. Славный спорт обличения буржуазии в большой части. Удивительно, с каким пылом авторы бичуют, яростно не класс, к которому сами принадлежат по рождению или усвоенному стилю существования. Ненависть к буржуазной идеологии иной раз простирается даже на литературных персонажей. Согласно Анри Барбюсу, героя романов Пруста, Андре Жида и им подобных, типы которых страстно хотелось бы иметь по ту сторону баррикад. Очень воинственно. Когда я читал «Огонь Барбюса», мне казалось, что личный опыт баррикадных боев поселил в сердце автора отвращение к рекам крови. На вонзать штыки в ужасно живучих буржуа на страницах статьи приятнее, чем на настоящей баррикаде. Ярчайший пример травли буржуазного сословия мне встретился в книге Мирского «Британская интеллигенция». Дмитрий Петрович Святополк Мирский — поэт, критик, историк литературы. В эмиграции стал одним из идеологов евразийства. По возвращении в СССР написал книгу «Интеллигенция» 1934 года о среде, творчестве и взглядах английских писателей. В 1937 году был арестован, умер в лагере под Магаданом. Интересное выразительное сочинение, с которым стоит ознакомиться, чтобы понять возвышение фашизма. Мирский в прошлом князь, русский белый иммигрант. Приехал в Англию и несколько лет читал лекции по литературе в Лондонском университете. Позднее был обращен в коммунистическую веру, вернулся в Россию и написал свою книгу как некое разоблачение британской интеллигенции с позицией марксизма. Книга дико злобная, с откровенным подтекстом «Теперь вам меня не достать и можно как угодно вас расписывать», и кроме общего искажения картины содержит ряд конкретных, надо полагать, вполне целенаправленных подтасовок. Конрад, например, объявлен империалистом не меньше Киплинга. Произведения Лоренса названы порнографией и заметанием следов пролетарского происхождения, словно Лоренс был лавочником, который пролез в палату лордов. Подобные штучки беспокоят, памятуя, что адресованы они российскому читателю не имеющему никакой возможности проверить их правдивость. Но в данный момент я впечатление англичанина, литератор аристократических кровей, ни разу в жизни, вероятно, не общавшийся с рабочими на равных, изрыгает потоки ядовитой клеветы, свирепо понося буржуазных коллег. Почему? По всей видимости, исключительно от злости. Автор воюет против британской интеллигенции, но во имя чего? На это в тексте не намека. В итоге создается ощущение, что коммунизм не предлагает ничего, кроме ненависти. На петке удивительное сходство с позицией Неофитов католицизма. Сочинения равны по градусу ожесточенности быстрее вероятнее всего найдешь у популярных апологетов католицизма. Тот же яд и тоже мошенничество. Хотя надо отдать справедливость католикам, манера у них все-таки приличнее. Странно, однако, что духовным братом товарища Мирского оказывается никто иной, как его святейшество в Риме. Коммунисты и католики говорят вещи разные, по смыслу даже противоположные, и оба они с удовольствием сварили бы друг друга в кипящей смоле, но на сторонний взгляд в них... чрезвычайно много общего. Социализм в той форме, в какой он сегодня преподносится, особенно влечет недовольных или даже немилосердных. С одной стороны, полный гнева социалист-пролетарий. Этот не очень представляет общие принципы, желает только ликвидировать нищету. С другой — социалист, начитанный, теоретически постигший, что нынешней цивилизации паранослом, и жаждущий дотла ее разрушить. Такой род интеллектуальных радикалов целиком и полностью из коренного либо свежего состава среднего класса. К вящему несчастью здесь же и в если не подавляющем количестве, присутствует упомянутый выше разнообразно крикливый народ, громящий буржуазию на манер шоу «Пустозвоны», и всегда чующие, куда ветер дует молодые социал-литераторы. Сегодня коммунисты, завтра фашисты, а также унылое племя высокоумных дам и бородатых трезвенников в сандалетах, которые слетаются на запах прогрессивного, как мух на дух лукота, у обычного порядочного человека». чьи душевное устремление в унисон с фундаментальной социалистической идеей от данной публике впечатление что все эти партии социалистов дело чуждое и сомнительное. хуже того его приводят к циничному выводу что социализм видимо участь роковая и неминуемо грядет но лучше бы как можно позже повторюсь Судить о самом движении по его сторонникам, разумеется, не совсем справедливо. Однако люди неизменно судят именно так, а потому в общественном мнении понятие «социализм» окрашено представлением о социалистах, людях угрюмо туповатых или попросту малосимпатичных. Социализм чудится государственным устройством во вкусе и стиле наших умелых ораторов. Делу это наносит огромный вред. Расскажи человеку насчет диктатуры пролетариата умно, тактично, и он спокойно выслушает. Но заяви ему о диктатуре формально, с бесчувственным самодовольством, слушатели готовятся к драке. У многих людей есть ощущение, что грядущая система социализма относительно нашей нынешней, будет чем-то вроде бутылки колониального бургундского в сравнении с бокалом первоклассного бажаля. Живем мы, по общему признанию, среди цивилизации гибнущей, но в прошлом великой, местами даже продолжающей цвести. Она еще сохраняет свой букет, тогда как предполагаемое социалистическое будущее подобно колониальному бургундскому лишь вода с кисловатым привкусом железа. Отсюда тот печальный факт, что наиболее даровитых людей искусства никак не убедить молиться в храмах социализма. Особенно это касается писателей, чье творчество с политическими взглядами связано непосредственней и очевидней, нежели, скажем, у живописцев. Не кривя душой, приходится констатировать, что все, имеющее повод числиться в разряде социалистической литературы, тоскливо... И просто плохо. Взгляните на нынешнюю ситуацию в Англии. Целое поколение выросло с приязнью к идее социализма, и все же Уха Оден, так сказать, высшая точка в лирике социалистов, это какой-то размягший киплинг, даже слабее поэтов своего круга. Мнение Урла о поэзии Одена вскоре коренным образом изменится. Смотрите, например, его эссе 1940 года «В очереди То*. Все сильные авторы, все значительные произведения по другую сторону. Хотелось бы верить, что в России о ее сегодняшней литературе мне, впрочем, ничего не известно. По-другому. Возможно, там хотя бы послереволюционное буйство прибавило писателям энергии. Но можно сказать уверенно, западноевропейский социализм литературных шедевров не создал. Прежде, когда воззрения были менее определенными, имелся ряд больших писателей, полагавших себя социалистами, хотя употреблявших термин с туманной широтой. У Ипсона и Золя это означало немногим более чем прогрессивный. У Анатолия Франца так обозначалась просто антиклерикальность. Что же касается сознательных пропагандистов социализма, Шоу Барбю, Септон Синкер, Уириум Моррис, Уолда Фрэнк и многие другие — Их политические рассуждения всегда были пустопороженней болтовней. Я, конечно, не призываю забраковать социализм по той причине, что он не нравится крупным писателям, и не считаю, что искусство должно твориться для искусства, хотя отсутствие прекрасных песен мне видится дурным знаком. Я просто отмечаю, подлинные дарования к социализму нынче или равнодушные, или активно и безболезненно враждебно, и это плохо не только для писателей, но и для самого социализма, который так нуждается в талантах. Вот каков внешний аспект отвращения к социалистическим идеям. Мне хорошо известны стандартные аргументы с обеих сторон возможного здесь спора. Все сказанное выше я излагал ярым социалистам, которые старались обратить меня в свою веру, а в ответ на мои попытки их переубедить клеймили меня ведливым злопыхателем. От общения с представителями некоторых социалистов, особенно начетчиков-марксистов, просто заболеваешь. Наивно поддаваться впечатлениям подобного рода? Глупо и даже недостойно? Все так. Но штука в том, что это существует и должно быть принято во внимание.